Нагаэру вернулась через неделю. Получила нагоняя от Исенхая за то, что вырубила Сеир и была вне связи. Получила повторный, когда сказала, что «не поступать в Университет космических сил, не сдавать экзамены и проходить аттестацию названия С-класса я не хочу. Такого разочарования в глазах шефа я еще никогда не видела». Исинхай молча выслушал меня и сообщил. «Идешь к слепому». «Иду как кто», — уточнила я. «Как исполнитель». Вот такое мгновенное понижение. Но оставалась еще одна маленькая проблема. Я знала, над чем сейчас работает команда слепого, и мне предстояло сообщить шефу еще одну вовсе нерадостную новость. Я больше не девственница, сказала прямо. А смысл объяснять или умалчивать? Моя вина, моя ошибка, моя боль, и очередная волна абсолютного разочарования от Исинхая тоже обрушилась только на меня. Кто он? Задал уже поднадоевший вопрос шеф. «Почему всех интересует одно и то же?» «Никто», — ответила я. «Это не ответ, Кей». Я не смотрела на Иссенхая, но взгляд его ощущала на себя отчетливо. И я промолчала. Шеф тоже некоторое время молчал, затем вынес приговор. «Ты покидаешь Гаэру. Сейчас. Собери, что нужно. Посидишь пару месяцев на базе». Он мог бы прямо сказать. «За тобой пару месяцев присмотрят, чтобы не сдохла...» По собственной инициативе. Но и Синхай проявил уважение. «Я была благодарна ему за это».